Глава двадцать 26. Рейгер. Благодаря своей жене я вернулся с того света. Говорят, что после такого жизнь начинает играть новыми красками, и начинаешь ценить то, что раньше казалось совершенно незначимым. Для меня всё действительно стало иным. Вот только не могу сказать, что произошло это в положительном ключе. Вместо того, чтобы обрести новые ценности в жизни, я потерял старые. Всё, что прежде было для меня таким важным, стало пустым, незначительным. И я будто утратил все свои цели, а новые не обрёл. И от этого я чувствую себя потерянным мальчишкой, который не знает, ради чего и как ему дальше жить. Я посвятил всю свою жизнь карьере, руководил войсками во многих сражениях, побеждал. Меня чествовали за это, восхваляли и гордился своей славой и величием. А сейчас мне стало абсолютно плевать на это. Я не помню, как оказался в плену, что со мной делали. Помню только адскую агонию которой, казалось нет ни конца, ни края. Но прежде чем это произошло, моя армия была на грани победы, оставалось ещё совсем немного, и сражение было бы выиграно. Так и случилось, но уже не под моим руководством. В моё отсутствие предводительства над войсками взял мой помощник Сайгон Рейвер. И именно ему теперь приписывают величайшую победу над темными эльфами. Какие чувства у меня это вызывает? Никаких. Их просто нет. Внутри ничего не колышится, и меня это пугает, потому что я помню прежнего себя и точно знаю, что сожрал бы себя изнутри за собственное поражение. Но сейчас это кажется такой незначительной мелочью, что самому тошно. А ради чего теперь жить, если то, что было для меня самым важным, перестало иметь всяческий смысл? А ради семьи? Это кажется мне странным и таким неестественным. Но когда я впервые увидел своего сына, внутри меня что-то перевернулось. Я всегда держал в голове мысль, что продолжение рода важно для меня, но не стоит на первом месте. И сейчас я не испытываю гордости за то, что один из важнейших пунктов выполнен. Я чувствую что-то другое, какое-то умиротворение и счастье. И испытывать это чувство не от собственных заслуг крайне непривычно. Да и вообще, оно ощущается совершенно иначе. Оно растекается по всему телу и медленно заполняет пустоту внутри меня. И впервые в жизни я чувствую себя уязвимым. И я не ощущал такого даже глядя в лицо смерти, и не было такого необъятного чувства ответственности, даже когда за моей спиной стояли тысячи воинов жизни которых во многом зависела от меня, и это пугает меня, как никогда раньше. Но помимо сына, у меня еще есть и жена. И я будто только сейчас это понял. Прежде она была для меня просто приложением, даром богов, который я не ценил. Я не видел в ней личность, не видел ее человеческих качеств и уж тем более не считал что хоть чем-то ей обязан. При этом был уверен, что дал ей всё, что только мог. А она вместо того, чтобы ценить это, требовала больше. Так я думал прежде и не скрывал своих мыслей и намерений. Понимал, как сильно ранит это Лину, для которой я, казалось, стал смыслом жизни, и всё равно предпочёл не молчать. Сейчас я понимаю, как глупо и неправильно поступал. Ведь я должен был взять на себя ответственность за неё во всех смыслах, а не только в материальном. Должен был беречь её чувства и хотя бы не травмировать тем, что для любви я избрал другую. Сейчас я уже не понимаю, была ли это любовь. Когда я увидел вчера Миарель, То не почувствовал ничего, кроме брезгливости и отвращения к самому себе. И я должен был тщательнее присматриваться к своей истиной, но так отчаянно боролся с навязанной богами истинностью и не желал ее принимать, что просто предпочел утопать в похоти с той, которой уже привык. Я знал, чего могу ожидать от Миорели и полностью отрицал возможность перемен в моей жизни. Если бы тогда я не боролся с самим собой и принимал истинность не как обузу, а как шанс обрести что-то новое, настоящее и поистине необходимое мне, то сейчас возможно, с линой все было бы иначе. Теперь она уже не испытывает ко мне того, что было прежде. Я увидел это в ее глазах, в каждом ее слове, жесте. Теперь она принимает меня как данность без желания обрести что-то новое и поистине необходимое. Теперь она смотрит на меня так, как я когда-то смотрел на нее. навязанной богами истины, нежеланная обуза, с которой придется мириться до конца своих дней. Мы поменялись местами. Конечно, я не слепо влюблён в Лину, но она разожгла во мне неподдельный интерес. Теперь, когда её самоотверженность, смелость и допросердечность сыграли подавляющую роль в спасении моей жизни, я увидел в ней женщину, которую я хотел бы узнать лучше. Ту, рядом с которой, вероятно, был бы рад провести остаток своих дней. Но теперь она этому не рада. Смогу ли я это изменить? Смогу ли доказать, что достоин этого после всего, что говорил и делал прежде? Я не знаю, возможно ли это. Впервые в жизни я сомневаюсь в себе. Но я полон готовности сделать это своей новой жизненной целью, тем, чего на самом деле сейчас хочу. И осознание этого переменило меня. Сегодня утром, когда я проснулся, дракон внутри меня не бушевал, желая скорейшей встречи со своей истиной, которая так близко. Он не утихал ни на минуту, даже когда между мной и Линой были сотни километров, а сейчас затих. Будто так же, как и Лина, он смирился. Зато я теперь не смирюсь и сделаю всё, чтобы моя истина по-настоящему стала моей.